алексей живой коллаврат знамени глава 1 ночной штурм Темное предрассветное небо прочертил огненный шар и с треском разбился о самый край высокой бревенчатой стены, разбрызгав языки пламени вокруг себя. Горящая жидкость плеснула во все стороны, окатив стоявших за зубцами ратников в кольчугах. Шипением потекла вниз по стенам крепости, поджигая всё на своем пути. Охваченные огнем воины побросали дымящиеся щиты и кинулись тушить огонь, который уже разъедал их тела, проникая под одежду. С дикими криками двое кубарем покатились вдоль подмостков, пытаясь сбить огонь, а еще двое сиганули с крепостной стены вниз в надежде на спасительный снег, укрывавший все улицы осажденного города. Но оба промахнулись. Один упал на телегу с оружием, раздробив себе ребра, а другой угодил прямо на острый частокол, выстроенный внизу на случай прорыва. С мерзким чавканем отточенные колья пронзили насквозь тело ратника, обогрившего своей кровью снег, до которого ему не суждено было добраться. Уже мертвый со стекленевшим взглядом, он словно все еще пытался дотянуться до снега, вытягивая руки последним усилием и продолжая гореть. Капающая на снег кровь его в безумных отцветах этого пламени казалась черной. Высоко над ними прочертила небо новая волна огненных шаров. Перелетев стену, она накрыла город. Несмотря на снег, лежавший повсюду, огненным зарядом удавалось быстро поджигать деревянные постройки. Первый угодил на крышу купеческого дома, раскололся надвое и заставил вспыхнуть огромный терем. Вот в онцветах огня заметались полуголые люди, кто-то в ужасе бегал по двору, кто-то старался вытащить из дома еще не сгоревшее добро, не понимая, что скоро весь город охватит все пожирающее пламя. Второй огненный гостиницу упал на амбары возле Успенского собора, запалив припасы монахов. Третий ударил в колокольню, с которой над осажденным городом разносился гулкий звук колокола, призывавший на битву. Звон прекратился, а ошпаренные огненной жидкостью монахи с воплями посыпались вниз. Такая живучесть постигла и Спаский собор, все пространство вокруг которого тоже вскоре было охвачено пламенем. Казалось, нападавшие специально метили в храмы русичей, желая надругаться над их богом. Один величественный Борисоглебский собор стоял пока без урона. Лишь молчаливо зияла во тьме черная дыра на том месте, где была когда-то башня с колоколом, рухнувшая при недавнем землетрясении. После начавшегося обстрела многие жители в панике разбегались по закоулкам. Самые смелые же напротив бросались в огонь, пытаясь тушить занимавшиеся церкви. Словно голодный огненный зверь, пожар быстро расползался по городу, слизывая деревянные строения одно за другим. Почти все воины были на стенах, ожидая нового приступа. Изможденные непрерывной осадой, они вглядывались в предрассветную мглу, то и дело разрывавшуюся огненными всполохами. Миновал пятый день осады, и счет приступов пошел уже на десятки. Воины князя Юрия стояли насмерть, но силы оборонявшихся русичей таяли на глазах, а к нападавшим подходили все новые и новые отряды. Следом за огненными шарами в воздухе засвистели тучи стрел, поражая защитников города, что искали укрытия за острыми зубцами. Высокая бревенчатая стена, утыканная уже сотнями таких стрел, спасала многих, но атаковавшие город степняки были меткими лучниками. То и дело кто-то из ратников испускал резкий крик и, схватившись за шею или пораженный в бок, падал со стены вниз». Острелы, невидимые в ночном небе, продолжали сжалить, унося жизни русичей. Неожиданно мощный удар сотряс занявшуюся стену, заставив ходить ходуном доски под ногами ратников. Когда сильнее разгорелся огонь, занялась боковина у городской башни с главными воротами, стало видно огромный таран, который нападавшие подкатили уже к самой стене. Смертоносное жало его было оковано блестящим металлом и более всего походило на голову барана или восточного чудища, изрыгающего огонь. Мост в главной башне был поднят, ворота крепко заперты, но за ночь глубокий ров оказался почти засыпан в этом месте бревнами и мерзлой землей до самого основания башни. По этой перемычке воины врага подкатили таран, который начал теперь методично разваливать стену. Новый удар сотряс ее до основания. Затем последовал второй, третий. Рядом по обледенелому склону рва, карабкаясь по длинным штурмовым лестницам, ползли вверх сотни пехотинцев в кожаных доспехах. А с той стороны рва, выстроившись в линию, расположились лучники врага, посылая стрелы на головы русских витязей. Позади них перемещались небольшие отряды легкой конницы. Быстро передвигаясь вдоль всей крепости, они то и дело пропадали в предрассветной мгле. Основные силы ордынцев таились где-то там, во мраке, дожидая своего часа. «Господи, сколько ж тут незваных гостей понаехало!» Выдохнул с паром изо рта бывалый бородатый ратник, поправляя шлем кольчужной рукавицей. «Бьем их, бьем, они, словно тараканы, ползут изо всех щелей». — А ну, провор, задай-ка ближним жару, покажи, что и у нас гостинцы имеются. — Это мы разом, дядь Наум, — кивнул широкоплечий усатый воин в кожаной рубахе, отложив в сторону свой меч и алый каплевидный щит с набалдашником. Затем вместе с товарищем он подхватил за боковые ручки чан с кипящей смолой, что висел на треноге в десяти шагах, и, осторожно ступая, приблизился к самому краю стены напротив тарана. Стрелы продолжали свистеть над их головами. Внезапный удар стенобитного орудия заставил ратников покачнуться, смола в всколыхнулась, и несколько капель раскаленного зелья попало на рубахи. Не теряя больше времени, провор ухватился за другую ручку, специально приделанную к чану сбоку для такого случая, и подался вперед. — А ну! — скомандовал он своему товарищу «Разом!» И они резко перевернули чан. Кипящая смола пролилась прямо на головы степнякам, уже раскачавшим таран для нового удара. Дикие вопли нападавших огласили окрестности главной башни. Наум, осторожно выглянув из-за зубца стены, увидел, как человек пять катаются у колес огромного стенобитного орудия, схватившись за черной от смолы головы. Еще трое обожженных воинов скатились в ров, остальные бросились назад подальше от стены. Таран, облитый спереди смолой, прекратил терзать уже горевшую в нескольких местах стену крепости. «А вы чего застыли, отроки, как заколдованные?» — рявкнул на на молодых ратников, столпившихся у края стены и глазевших на обожженных степняков. «Хватайте ведра и бегом тушить пожар!» — Стена уже вон как занялась. Если огонь разгуляется, недолго нам за ней прятаться. Редники кинулись с деревянными ведрами к бочке, что стояла тут же, рядом с треногой для кипячения смолы. В этот момент провор, чуть ли не по пояс перегнувшийся через стену, чтобы насладиться зрелищем ошпаренных степняков, распрямился и с гордостью крикнул. — Видал, дядь Наум, как мы их тепло приняли? — Видал. Кивнул мудрый Наум и едва открыл рот, чтобы приказать схорониться получше, как шальная стрела с чавканем вонзилась в шею улыбающегося ратника, и, пронзив ее насквозь, вышла снаружи. Кровь брызнула во все стороны. Провор оторопело взмахнул руками, потянулся ими к пронзенной шее, словно хотел выдернуть мешавшую дышать стрелу, харкнул кровью и рухнул вниз со стены прямо на таран. Его товарищ, стоявший в паре шагов, не успел ничего сообразить, как тоже получил стрелу в грудь. Пробив кожаную рубаху, наконечник вышел из спины. Ратник развернулся от удара, и тут же вторая стрела вонзилась ему уже в спину. Русич упал на колени, постоял так мгновение и распластался у стены, спустив дух. «Лучники — Лучники! — скомандовал Наум, делая шаг назад и прикрывая щитом. — Ко мне! — А когда возле него образовалась шеренга из двух десятков молодцов, с тугими луками добавил. «Троим метить горящими стрелами в таран, поджечь его надобно, а остальным послать ответ степнякам, чтоб знали, на кого руку подняли». Стрелы русичей волна за волной тотчас полетели на дальнюю сторону рва, дав отпор нападавшим. С десяток ордынцев, пораженных русскими стрелами, скатились в ров. Остальные отступили назад. На некоторое время над стеной даже перестали свистеть вражеские стрелы, но на стороне врагов была тьма. Их было едва видно в сумерках, и моросвет не спешил наступать, а вот за спинами русских воинов уже разгорелся настоящий пожар. Языки пламени охватили добрую половину деревянных строений, и во цветах пожара фигуры ратников, сновавшие по стене, были отчетливо видны нападавшим. Вскоре стрелы степняков вновь засвистели над шлемами защитников города. Поджечь таран удалось лишь ненадолго. Заполыхавшее было пламя степняки быстро потушили, не считаясь потерями от стрел русских лучников, что били почти в упор. Мертвых воинов, валявшихся под колесами стенобитной машины, безжалостно столкнули в ров, и, прикрываясь высокими деревянными щитами от хлиставших сверху стрел, Придвинули таран еще ближе к стене. Вскоре новый мощный удар сотряс ее до основания. Настил под ногами ратников, вновь заходил ходуном, что-то затрещало, и несколько бревен из верхнего ряда, отколовшись, полетели вниз. Возникла брешь шириной с трех человек. «Эх, расшалились поганые!» С досадой проговорил Наум, поглядывая на окопошившихся у тарана степняков сквозь прорези шлема, закрывавшего переносицу. «Того и гляди, рухнет стена! А ну-ка, ребятушки!» Но не успел он отдать лучникам новый приказ, как справа на соседнем участке стены послышались крики и раздался звон мечей. доползли такие!» Сплюнул на ум, увидев, как сразу несколько зыбких теней перемахнули через край и оказались на стене, схватившись с ратниками. «Эй, лучники, бей в лед, дорогих гостей! Только своих не покалечь, остальные за мной! Не дай им растечься по стене!» И, подняв меч, первым устремился на подмогу соседям. Тушившие пожар на стене молодые ратники побросали деревянные ведра и, схватившись за оружие, бросились за своим ратникам. Едва Наум преодолел дюжину шагов, как перед ним вырос словно из-под земли воин в меховой шапке с раскосыми глазами. В руках он держал саблю и круглый щит. Издав виск, похожий на боевой клич, степняк быстро взмахнул клинком снизу вверх, вознамерившись полоснуть шею Русича, поскольку тело его было надежно прикрыто доспехами. ум был вооружен гораздо лучше степняка, и Наум не зевал. Он отразил атаку щитом, Клинок врага лишь скользнул по краю, а в ответ мгновенно нанес колющий удар, поразив противника в плечо. Степняк взвыл, выронив саблю, а Наум тут же обрушил на него второй удар сверху, вложив в него всю свою ненависть. Меч Витязя рассек легкий кожаный панцирь и плечо нападавшего, едва не отрубив руку. А пока тот, обливаясь кровью, еще покачивался на ослабевших ногах между жизнью и смертью, Наум вновь резко взмахнул мечом, срубил неприятелю голову, как качан капусты. Рухнув на доски окровавленная голова степняка покатилась к ногам Наума, оставив за собой темную дорожку. — Я тебя сюда не звал, — пробормотал Витязь, — сам пришел. Сплюнув в сторону, Наум пнул голову степняка сапогом. Та укатилась вниз по лестнице и быстро пропала в темноте, перекатываясь по ступенькам. Тело ордынца уже лежало замертво в трех шагах, плавая в луже крови. В тот момент над духом Наума просвистела стрела, пущенная своим же ратником. Едва успев отшатнуться, он уж решил, что свои хотели лишить жизни. Сотник увидел, как второй степняк застыл в двух шагах с поднятой саблей в руке. Стрела пробила ему грудь. Оттолкнув в сторону мертвеца, Наум двинулся дальше на шум сечи, куда уже устремились, обгоняя его молодые ратники. Они схватились с пятью степняками, двое из которых махали топорами не хуже русичей, привычных к такому оружию. «Сколько же вас тут сегодня собралось?» Зло крикнул Наум, воткнув одному из них ловким ударом меч под брюшье. «Только успевай подарки раздавать!» Выдернув окровавленный клинок, он краем глаза заметил бойца, который только показался над стеной, едва успев схватиться ладонью за ее край. В другой руке степняк держал саблю, а за спиной виднелся перекинутый на ремне щит. — Тебя я тоже в гости не звал! — рявкнул сотник и хлестко рубанул по краю стены, отсекая врагу кисть. С истошным воплем, блеснув окровавленной культей в отсветах полыхавшего пламени, Степняк рухнул вниз. Он упал прямо на головы своим соплеменникам, что ползли вслед за ним по штурмовой лестнице, увлекая всех за собой. А его отрубленная кисть так и осталась на стене, вцепившись мертвой хваткой в навершие заточенного бревна. Не успел Наум сделать шаг в сторону своих отроков, которые добивали проникших на стену ордынцев, как заметил край еще одной приставной лестницы, появившейся из мрака. Сотник шагнул к ней и разящим ударом расколол надвое череп поднимавшегося степняка, даже не заметив его лица, а затем, оглядевшись по сторонам, рядом не было никого, кто мог бы напасть, приставил оружие к стене и схватился за край лестницы, снабженной захватными крюками. Наум поднапрягся, оторвал ее от края стены и оттолкнул, отправив в полет всех, кто уже полз по ней наверх. Сдавленные крики из темноты были ему ответом. Но вот и еще десяток приговорили», — радостно выдохнул Наум, подхватывая свое оружие и вновь бросаясь в самую гущу схватки. Прошло совсем немного времени, как Наум и его молодцы добили почти всех, кто залез на стену в этом месте. Сотник уже собрался отдать приказ вернуться к пролому и продолжать атаковать таран, Но внезапно дальше по стене раздались новые крики и звон оружия, а затем и за спиной Наума послышалось то же самое. Там, где таран раскачивал стену, ордынцы исхитрились приставить лестницу и ворвались сквозь пролом наверх. Лучники, быстро развернувшись, встретили их меткой стрельбой и пока сдерживали, но те все лезли и лезли. «Мало нас», — огорчился Наум, быстро оглядываясь по сторонам, поисках решения. Враги продолжали наседать со всех сторон. Вдалеке вновь послышался шум атаки и звон оружия. Новый отряд захватчиков забрался на стену в сотни шагов. Заполыхала вторая башня. Стена у пролома разгорелась пуще прежнего, пока русичи отбивали нападение, перестав ее тушить. Дымом от пожара заволокло почти всю стену у главной башни. Здесь стало трудно дышать и почти невозможно рассмотреть врагов. Вдруг стену тряхнуло так, что Наум едва не упал. В десяти саженях от него в край стены врезался огромный камень. Он раскрошил зубцы и смел с нее всех, кто дрался в этом месте. Трое ратников отправились к праотцам, превратившись в кровавое месиво. Людские кости смешались с деревянными обломками стены и просыпались вниз. причем вместе со своими врагами. Стрелявшие не жалели даже своих воинов и посылали заряды в темноту, не разбирая, лишь бы сломить сопротивление защитников города. Второй удар пришелся ниже, стена содрогнулась и затрещала. Наум упал на одно колено, еще несколько камней тяжело просвистело над стеной и обрушилось на крыши городских домов, превращая их в щепки. Один камень угодил в горящий дом, довершив его разрушение. Головешки разлетелись во все стороны, пришибив несколько метавшихся рядом людей. Они так и остались, лежать в снегу, придавленные дымящимися бревнами. «Пороки подтянули!» — сплюнул на ум в сердцах. «Не удержать нам более стену!» «Пороки. Камнеметное орудие катапульты». И повторил, словно объясняя сам себе. «Мало нас». Он встал с колена, опёршись на меч. Огляделся. Дым отнесло в сторону. Вокруг него сгрудился десяток лучников и несколько оставшихся ратников. Почти все, кем он командовал на стене, погибли за несколько дней осады. Новый удар на сей раз сотряс крепостную стену до основания. Раздался треск, и от неё отвалился ещё один кусок — Брёвна рухнули вниз, придавив несколько воинов, спешивших на подмогу к защитникам. Вместе образовавшегося пролома осталась едва ли половина высоты стены, и сотник понимал, что она выдержит от силы ещё несколько ударов. Наум перевёл взгляд на городские улицы. Там, чуть поводаль, напротив башенных ворот, горцевал на боевом коне облачённый в сверкающую бронь князь Юрий Игоревич. Повесть о разорении Рязани Батыем ошибочно называет рязанского князя Юрия Ингваревичем. У него был старший брат Ингварь Игоревич, по одной из версий погибший в 1235 году еще до нашествия Батыя. Однако подтверждающих это фактов нет. Согласно той же повести, именно с Ингварем Игоревичем Евпатий Калаврат находился в Чернигове в момент нападения врагов на Рязань уже в 1237 году. Но сам Ингварь также иногда упоминается в источниках с отчеством Ингваревич. Существует известная историкам проблема – был ли у Ингваря Игоревича сын Ингварь Ингваревича? Является ли Ингварь Игоревич одним лицом с приписываемым ему сыном, который часто упоминается в связи с событиями в 1237 году? По мнению большинства исследователей, здесь имеет место династический фантом. Большинство историков сына Ингваря Ингваревича либо не признает, либо отождествляет его с отцом. Учитывая все ранее сказанное, в данном романе оба князя, Юрий и Ингварь, Носят отчество Игоревичи. Выстраивал рать, чтобы дать последний бой захватчикам на улицах города. Удивился на ум князю, но понял, одобрительно покачав головой. Три Кремля было в Рязани, три города. Первый — великокняжеский. Тот стоял на высоком северном холме, возвышавшемся над обрывистым берегом Оки, где в нее впадала речка Серебрянка. Кроме реки хранили его глубокие рвы со всех сторон. Был не тронут еще огнем княжеский Кремль. Мог бы Юрий Игоревич там запереться, да осаду еще долго держать, но не стал. С востока к Великокняжескому Кремлю примыкал средний город, где вся знать служила и торговая обитала. Там стояли церкви, там был дом и самого Наума, где жена с детишками прятались. Этот город уже горел местами, разрушенный пороками и подожженный огненными шарами степняков. Но свой дом еще мог разглядеть сотник, старавшийся прогнать от себя прочь мысли о том, что будет с женой и его дочками, когда степняки ворвутся сюда, а самый большой город столичный, где жил остальной люд, был окружен третьей крепостной стеной, южную часть которой держал сотник Наум. И держать дальше уже не мог. «Вниз идем!» — приказал Наум, набрав голос твердости. «Князю помогать будем, здесь более не устоим!» И добавил, «Лучники, спину держать!» Подняв оружие, Наум двинулся вниз по лестнице на соединение с воинами князя. Пропустив вперед меченосцев и развернувшись, лучники пустили еще с десяток стрел в сторону пролома. Выиграв время, они устремились вдогонку за своим сотником, оставив стену ордынцам.